«Я искала цветов на ваш стол, потому что вчера вы сказали, что любите цветы, а моя собачка кинулась в чащу тиса и астролиста, там ими поросли какие-то странные руины рядом с крепостной стеной, а потом она прибежала назад, визжая из куля. Я подкралась ближе узнать, в чём дело, и, ох, я услышала стон, точно кого-то страшно мучают, но такой слабый, что, казалось, звук идёт из самой глубины земли». Наконец я открыла, что стон доносится сквозь небольшую пробоину в стене, увитой плющом. И когда я приложила ухо к щели, я услышала голос принца, который сказал отчетливо «Теперь мне недолго осталось тянуть». А потом он начал как будто молиться. «Силы небесные, ты с ним говорила?» Я сказала «Это вы, милорд?» И он ответил «Кто это в издевку называет меня так?» Я спросила, не могу ли я чем-нибудь ему помочь, и он ответил таким голосом, что я в жизни не забуду «Еды, еды, я умираю с голоду». И вот я прибежала рассказать вам, что делать, поднять тревогу в доме. «Увы, этим мы не спасем его, а лишь вернее погубим», — сказала Кэтрин. «Так что же нам делать?» — спросила Луиза. «Еще не знаю», — отозвалась Кэтрин, — Быстрая и смелая в решительный час, хотя в обыденных случаях жизни она уступала своей товарке в находчивости. «Сейчас еще не знаю, но что-то мы сделать должны. Нельзя, чтобы потомок Брюса умер, не получив ниоткуда помощи». С этими словами она схватила небольшую миску с их обедом, бульоном и вареным мясом, завернула в складки своего плаща несколько коржиков, которые сама испекла, И, кивнув подруге, чтобы та прихватила кувшин с молоком, существенную часть их припасов, поспешно направилась в сад. «Что, нашей прекрасной весталке захотелось погулять?» — сказал единственный повстречавшийся им человек, кто-то из челяди. Но Кэтрин прошла, не глянув на него, и вступила без помехи в сад. Луиза указала ей на груду заросших кустами развалин у самой крепостной стены. Вероятно, раньше это был выступ здания. Здесь заканчивалась узкая глубокая пробоина, которая была нарочно сделана в стене, чтобы дать доступ воздуху в подземелье. Но отверстие потом несколько расширилось и пропускало тусклый луч света в темницу, хотя те, кто спускался в подземелье, светя зажженным факелом, не могли этого заметить. «Мёртвая тишина», — сказала Кэтрин, прислушавшись с минуту. «Небо и земля! Он умер!» «Надо на что-то решиться», — сказала её товарка и провела пальцами по струнам своей лютни. Из глубины подземелья донёсся в ответ только вздох. Кэтрин отважилась заговорить. «Это я, милорд. Я принесла вам еду и питьё». «Ха!» «Рэморни, ты опоздал со своей шуткой». «Я умираю», — был ответ. Он повредился в уме, и неудивительно, — подумала Кэтрин. «Но пока есть жизнь, есть и надежда». «Это я, милорд, Кэтрин Гловер. Я принесла еду, только нужно как-нибудь передать ее вам». «Бог с тобой, девушка». Я думал, страдание кончилось, но оно вновь разгорелось во мне при слове «еда». Вот она, еда. Но как, ах, как мне передать ее вам? Щель такая узкая, и стена такая толстая. Есть способ. Нашла. Луиза, скорей срежь мне ивовый пруд, да подлиннее. Музыкантша повиновалась, и Кэтрин, сделав надрез на конце тростинки, передала узнику несколько кусочков печенья, смоченного в мясном бульоне, что должно было служить сразу едой и питьем. Несчастный юноша съел совсем немного, глотая через силу, но от души благословлял свою утешительницу. «Я хотел сделать тебя рабой моих пороков», — сказал он, «а ты пытаешься спасти мне жизнь, но беги, спасайся сама». «Я вернусь и принесу еще еды, как только будет возможность», — сказала Кэтрин и отпрянула, потому что подруга уже дергала ее за рукав, сделав ей знак молчать. Обе спрятались среди развалин и услышали голоса Рэморни и аптекаря, разговаривавших с глазу на глаз.